Глава 12. зиги Девятнадцать лет назад, поздняя осень. Сейчас восемь пятнадцать, и хан опаздывает в школу. Он спешит в центр города, Кёнигсмальм. Дорожная разметка отсвечивает белым в утренних сумерках, густо падает мокрый снег. Мальчик с ранцем за спиной бежит через переулок, ревет гудок и мимо проносится автофургон. Он едва не сбивает хана. Снежная каша залепляет глаза, тает на щеках и шерстяной шапке. Кан сбегает на школьное крыльцо, но вдруг что-то заставляет его замереть на месте. На углу школы завхоз и уборщица вдвоем оттирают с фасада большую красную букву «Э». Буква высотой в рост уборщицы. Полицейский, качая головой, смотрит на стену, где огромная надпись гласит «Весь мир». Непосредственная зона энтропонетической катастрофы. Это мальчик Зиги. Зиги самый плохой мальчик в школе. Зиги такой плохой, что некоторые даже скажут, что Зиги чересчур плохой мальчик. Он в десятом классе. Только знаешь что? Его к нам перевели из другой школы. У Сикстена там друг, и он говорит, что к нам Зиги тоже перевели из другой школы. Угадай, в какой класс он там ходил? Ага, тоже в десятый. Точно, зуб даю. И знаешь что еще? В той школе, в которой он ходил перед этим, там он тоже был в десятом классе. Мадзиги, цветущая уроженка Ваасы, служит в министерстве образования и дружит с матерью сестер Лунд. Поэтому ее сын посещает престижную школу в центре города, хотя дважды оставался на второй год. Дома у него целые пачки тетрадей в клетку с чертежами всевозможных осадных машин. «Городских стен и траекторий, но Зиги не хочет, чтобы ты об этом знал. Отец Зиги нигилист, гойка и пьяница. Зиги этим очень гордится». «Мой отец? Ну он нигелист, гойка, пьяница?» «Полное имя Зиги. Зигизмундберг». Тереш однажды встретил его в туалете для мальчиков, вскинул левый кулак и сказал "Франтишек храбрый». Зиги ничего не ответил. Зиги помочился. Пс! Потом Зиги пошел к выходу. И у самой двери вдруг остановился. Замки на его кожаной куртке звякнули. Эй, мелкий, слушай сюда. Что? Засонь своего франтишека храброго себе в задницу. Зиги – нигилист и коммунист. Когда надо. Слово «буржуазия» выскакивает из его рта легко и ловко, как лезвие у ножа бабочки. Буржуазия, буржуа, буржуазное искусство, мелкобуржуазные взгляды. «Ты – буржуа. Твои буржуазные родители. Ты – из буржуазной семьи. Потому что твои родители – буржуа. Все, потому что ты – Анна – буржуа». Да, еще Зиги называет учителей по именам. «Буржуазная цыпа. Буржуазный щенок. Педерастия – буржуазная болезнь. Педерасты – буржуа». Зиги – начитанный мальчик. Он знает много красивых названий для буржуазии. «Буржуй. Плутократ» буржуа, мещанин, средний класс, бюргер, кулак, рантье, латифундист. Его влияние огромно. Девочка с косичками, ученица четвертого класса, приходит домой и спрашивает. Папа, почему социал-демократия такая слабая? Где ты такое услышала? Зиги говорит, что социал-демократия слаба, а коммунизм силен. Папа, почему у нас не коммунизм? Но прежде всего, Зиги нигилист. Он читает Диамат, называет животных автоматонами. Он фанат бихевиоризма, серости и мескинского света Амброзиуса Сен-Мира. «Если бы у вас было хоть немного смелости, хоть чуть-чуть, вы бы тоже пошли за сен -Мира. В докладе о своей родной стране Зиги рассказывает о государственном перевороте. О том, как она перестала быть страной Зиги. У Зиги нет родины. Учитель географии отправил его к директору. Зиги остановился в дверях, звякнув замками на куртке. «Увидимся в серости», – сказал он и чиркнул указательным пальцем по горлу. Поскольку энтропонетику в школах еще не изучали, на переменах многие собирались вокруг Зиги, и по коридору эхом разносилась его полуправда. «Серость состоит из прошлого», – говорил он. Там хранятся все пропавшие вещи, перепутанные, печальные, заброшенные. Серость – это память мира. Она сметает все на своем пути и в конце концов поглотит всю материю. Это называется энтропонетический коллапс. А когда он наступит, Зиги? Да, Зиги, когда? Еще при твоей жизни, малыш Олли. По крайней мере, я на это надеюсь. История пожирает настоящее, материальный мир исчезает. «Дисапересидо». Поэтому нашему поколению нет смысла ходить в школу. Будущего не будет. Когда вырастешь, не заводи детей, как твои отсталые буржуазные родители. Ты просто увидишь, как они умрут, вот и все. Мира осталось совсем немного. Гораздо меньше, чем серости. Скоро все изолы исчезнут. Сотни и тысячи квадратных километров суши утонут в серости. Пойдут на дно, как корабли. Вух! Зиги изображает руками тонущий корабль. Замки на кожаной куртке звенят, дети ахают. Не грусти, Олли. Это будет звездный час человечества. Зиги курит. В школьном туалете, в раздевалке. У Зиги есть своя спринч группа И завуч по внеклассной работе совершил большую ошибку, позволив им выступить на день зимнего солнцестояния. Спринч-гессенг Зиги будто пулемет. 400 пуль в минуту. Хук, покури, в раздевалке, в сортире, в столовке, абракадабра, и мир исчезает как дым. Первый куплет. Еще одно стрёмное утро, поганая погода, день еще не начался, а жить уже неохота. Если тебе кажется, что мир тебя ненавидит, зайди за угол и подбери окурок, мама не увидит. Покури, именно это сейчас тебе нужно, одна хорошая затяжка согреет и тело, и душу. Хук. Абракадабра за школой под лестницей на остановке. Абракадабра и дым исчезает как мир. И так далее. В январе Зиги исключили из школы, но причиной были не его сомнительные тексты. Либеральная вазская система образования 50-х годов рассматривала такое творчество как естественную часть взросления. Дело в том, что Зиги продавал наркотики. Затем он и пришел в эту школу. В те времена никто не ждал подобного, и Зиги это прекрасно понимал. Он действовал безбоязненно, прямо в классе, открыто и громко рассказывая о сделках, раздавая образцы, пожиная плоды наивности, вассы, как Виткунхирт или продавец линолеума. Он и сам употреблял, приходил на занятия под кайфом, он был анахронизмом на 20 лет впереди своего времени. Зигмунд Берг был паршивой овцой. Когда полиция, наконец, выследила Зиги, он эмигрировал в Град к отцу. Исчез с радаров. Через несколько лет его обугленное тело нашли в печи для мусора. Котельный одного особенно унылого панельного дома.